Глава 24. «Не прогоняй меня!» «Тантас!» «Брат!» В кабинет влетел из рейхен Рейхан, едва ли не снося дверь с петель. «Что опять произошло?» Вздохнул я, больше часа пытаясь вникнуть в суть написанного. «Марлен, пропала!» — выпалил он. «Что?» — я вскочил на ноги, упираясь ладонями в столешницу. «Пропала, говорю!» — повысил голос Рей. «Марлен, пропала!» Заорал он, размахивая руками. — Да что ты такое несешь вообще? — разволновался я. — Куда она могла пропасть? Гуляет в саду или по замку? В библиотеке смотрел? — Ты напрашиваешься на оскорбление, брат, — злился Рейхан. — Я везде уже проверил, везде. Ее камеристка говорит, что леди Марлен отправилась в сад еще утром, и так оттуда и не вернулась. Она-то и пришла ко мне, чтобы поделиться своим беспокойством, ведь ее госпожа просто взяла и испарилась. — Утром? — кивнул я за секунду, складывая в голове не самую приятную картинку. Пошла в сад утром. Да, в сад! рыкнул Рейхан. А это не именно в то время, когда мы с тобой разговаривали в том же самом саду, побелел я лицом, даже боясь представить, что почувствовала дочь графа, услышь она нас. Мы разговаривали? недовольно вздернул бровь Рейхан. Это ты говорил, точнее требовал, а я лишь оправдывался и впадал в шок от услышанного. Да не преувеличивай! буркнул я, хаотично соображая, куда бы могла отправиться огненная магиана. Уж прости, говорю, как есть! огрызнулся Рейхан. «И что делать?» «Искать?» Ответил я, даже не представляя, откуда именно начинать поиски. «Ты еще раз проверяешь замок, берешь стражу всех слуг. Обыскиваете каждый угол, все башни и на всякий случай подземелье. Там-то зачем?» — нервно переступил с ноги на Нагурей. «Кто ее знает? Вдруг в тайный ход провалилась, а выбраться не может. Только когда сказал, смог понять, что дело дрень «Марлен, куда же ты запропастилась?» «А я отправлюсь искать в сад». Осведомил я брата, который, кивнув, направился собирать стражу и слуг. В сад вышел порталом, солнце еще стояло на небосводе, но уже начало медленно клониться к земле, оповещая мир о приближении вечера и ночи. Бегал по тропинкам и газону, заглядывал под кусты и под ветки плакучей ивы, которые доставали до самой земли. Исследовал небольшую пещеру, спрятанную за водопадом, и даже залез в домик на дереве, который Рэй самолично возвел в детстве. Беседки, цветочные арки и живые изгороди. Я проверил все, где можно было спрятаться от посторонних глаз. Марлен нигде не было. Она словно сквозь землю провалилась. «Где же ты?» — кинул я в сердцах, испытывая нешуточную тревогу. Проклинал себя за те сказанные слова, которые могли коснуться слуха огненной магианы. Если бы она только знала, как я боролся с собой, как мне было тяжело, когда настаивал на их с отъезде. Я просил у брата того, против чего было мое сердце. Оно страдало и умоляло не совершать глупостей. Не отсылать Марлен в замок на скале, но я не мог. Не мог жить с ней в одном доме и спокойно реагировать на то, что дочь графа принадлежит другому. «Где ты?» — шептал я, словно заведенный, носясь по саду и распугивая изредка встречных слуг. Дракон под кожей ревел, будто пытаясь что-то до меня донести. Он рвался на свободу, усиливая натиск, и я впервые в жизни решил ему уступить, отталкиваясь ногами от земли и в воздухе меняя свой облик. Шипованный хвост задел газон и клумбу, раскидывая растения и пучки травы в разные стороны. Взмах крыльями. Еще один. И замка выбежала стража, взволнованно смотря в небо, в которое я поднимался все выше и выше, ведомый своим ящером. Полностью отдав контроль своему дракону, я притих, не понимая, куда именно он меня несет. Подо мной проплыла часть города, где люди настороженно замирали, наблюдая за мной. Река. Еще часть города. Кладбище. Поле. Я волновался все больше а дракон так и продолжал неустанно махать крыльями, унося меня туда, где Марлен попросту не могла находиться. «Куда ты летишь?» – не выдержал я. «Мы зря теряем время. Совсем спятил». Только собрался забрать контроль у ящера, как внезапно он пошел на снижение. Секунда крылья исчезли, как и сам дракон, а я с приличного расстояния полетел на землю, понимая, приземление будет болезненным. «Ты специально это сделал?» – застонал от удара. «Решил наказать, что отказываюсь от Марлен?» Естественно, мне никто не ответил. Хватая за ушибленные ребра, я поднялся на ноги, оглядываясь по сторонам. «Куда ты меня притащил? поля деревья? Погодите!» Напрягся я, замечая странный цвет вдали, которого в лесу просто не могло быть. Прихрамывая на одну ногу, я поплелся вперед, с каждым приближающимся метром все отчетливо понимая, что мой дракон неспроста меня сюда привел. «Марлен, это ты!» Облегченно выдохнул я, пускаясь на бег, но потом ойкая и останавливаясь, так как ребро больно стрельнуло. Минуты три у меня ушло на то, чтобы дойти до спокойно спящей девушки. Но когда я достиг своей цели, то готов был убить сам себя. Только дурак бы не смог понять, что она плакала. Глаза припухли, волосы растрепались, платья все в траве. Прости, идиота, я не хотел причинять тебе боль. Не выдержал, опустился перед ней на колени и осторожно прикоснулся к заплаканным глазам. Ненавидя себя за пролитые слезы огненной магианы. «Тантас!» – прошептала Марлен во сне. «Не прогоняй меня, Тантес, я не смогу без тебя!»